Депрессия подобна даме в черном. Если она пришла, не гони ее прочь, а пригласи к столу, как гостью, и послушай то, о чем она намерена сказать. Карл Густав Юнг. Лучший день в моей жизни. Это был лучший день в моей жизни. Наверное, легче было бы выбросить разом эти два огромных полиэтиленовых пакета, набитых под завязку всеми видами психотропных препаратов, доступных на постсоветском пространстве но мне доставляло особое удовольствие доставать по одной разноцветной коробочке, каждая из которых означала определенную веху, этапы в моей шестилетней борьбе с депрессией, внимательно их рассматривать, вызывать ассоциированные с ними воспоминания и безжалостно отправлять в мусорную корзину, вместе со всей той болью, страхом, мучениями, которые они для меня означали. Прозок, Кромвель-хоспитал, Лондон, тучный врач с нездоровой одышкой, впервые сказавший мне «You are depressed», Ремерон, госпиталь Аджибедам, Стамбул, 800 долларов, потраченные на бессмысленные анализы, Леривон, Москва, 10 килограммов лишнего веса, набранные за три с небольшим месяца, шесть лет, вычеркнутых из жизни и самого активного моего жизненного периода, шесть лет нереализованных возможностей, отвергнутых карьерных предложений, разрушенной личной жизни, беспросветного прозябания. Я заслужил этот день. Определенно заслужил. Введение. Здравствуйте, меня зовут Анар Мамедов, я врач, мне 38 лет. Последние шесть из них были украдены депрессией. Я страдал депрессивным расстройством, генерализованной тревогой и паническими атаками с августа 2002 года. На пике заболевания я принимал одновременно три вида антидепрессантов, посещал психотерапевта, занимался различными практиками из области альтернативной медицины. Несмотря на это, большую часть каждого дня я проводил в подавленном состоянии, панические атаки случались 3-4 раза в день, я вздрагивал от каждого телефонного звонка и обращения ко мне по имени. В какой-то момент я решила смириться с этим. Я решила, что мне суждено провести остаток моих дней на антидепрессантах, от которых хоть мне и не становилось хорошо, но которые хотя бы давали мне сил подниматься каждое утро с кровати и идти на работу, как-то общаться с окружающими меня людьми, выполнять свои социальные функции. В конце концов, и это перестало работать. Я потеряла работу, моя личная жизнь была разрушена, В дальнейшем существование не видел никакого смысла. Но шесть месяцев назад ситуация начала меняться. Сейчас в моей жизни все по-другому, я не принимаю антидепрессанты, не испытываю тревоги и панических атак, большую часть дня я пребываю в спокойном и позитивном состоянии. У меня новая работа, которая приносит мне удовлетворение, и девушка, с которой я планирую связать свою жизнь, и лучше которой для меня нет никого на этом свете. «Не так уж много», — скажете вы что же действительно многие люди вокруг вас имеют то же самое и не пишут об этом книге. Но если вы читаете эту книгу, возможно, в вашей жизни все не настолько безоблачно. Как врач я сталкивался с депрессивными больными в своей практике. Некоторые из них доходили до такой стадии, что не видели другого выхода для себя, кроме самоубийства. Тогда я еще сам не болел депрессией и могу ответственно заявить – Никогда человек, не побывавший в этой шкуре, не поймет, что испытывает депрессивный больной, для которого нет большего счастья, большей мечты, чем вернуться в свое предболезненное состояние, жить обычной жизнью, любить и быть любимым, получать удовольствие от маленьких радостей, которые здоровым людям настолько привычны, что уже не вызывают в них каких-либо эмоций. Так что же случилось полгода назад? Не произошло никакого чуда, я не нашел чудесной пилюли, которая меня вылечила, не прочел какой-нибудь книги, рекомендующей изменить свое отношение к депрессии и мыслить позитивно, после которой все мои проблемы разрешились. Чудес не бывает, не будет их и в вашем случае. Чтобы избавиться от депрессии, придется потрудиться. Но мой пример показывает, что награда за труды может быть огромной, если вы точно знаете, что вам делать. Мне потребовалось на то, чтобы это выяснить шесть лет. Вы можете получить это знание за несколько часов, потраченных на чтение этой книги. Как врач я прекрасно понимал механизм, лежащий в основе возникновения депрессии, но как больной не мог найти эффективного решения, которое привело бы к остановке работы этого безжалостного механизма. «Сейчас я знаю, как это можно сделать». Я потратил 6 лет и свыше 50 тысяч долларов на лекарства, психотерапию, различные духовные практики. Все, что я знаю, включая единственный известный мне эффектный метод выхода из депрессии, я суммировал в книге, которую имею честь предложить вашему вниманию. Только помните, что чтение книги вас не вылечит, методику придется практиковать. Это несложно, не отнимает много времени, эффекты вы почувствуете после первой же удачной сессии. С каждым разом он будет усиливаться, и, уверяю вас, занятия не только не будут вас обременять, но, напротив, единожды почувствовав эффект, вы будете стремиться к ним с нетерпением. Основой моей методики положена теория первичной терапии доктора Артура Янова и методы нейролингвистического программирования, впервые предложенные Джоном Гриндером и Ричардом Бендлером. Я прошел трехнедельную интенсивную терапию в первичном центре в Лос-Анджелесе в январе 2009 года. Этот опыт изменил всю мою жизнь. Я понял, наконец, как можно докопаться до забытых детских воспоминаний и подавленной боли, которые они продолжают нам причинять. Оставалось найти метод для работы с психологическими травмами из настоящего и недалекого прошлого, Это казалось сделать легче, методы НЛП в этом отношении показали себя весьма эффективными. Чтобы понять, почему именно комбинация этих методов дала наилучший эффект, вам нужно знать о причинах, вызывающих депрессию. Любой врач вам скажет, что в основе депрессии лежит нарушение нормального течения биохимических процессов в головном мозге и связанного с этим нарушение обмена нейромедиаторов, серотонина, норадреналина и дофамина. Но я сейчас не об этом. У каждой депрессии есть причина. Иногда она может лежать на поверхности и осознаваться индивидом, иногда ее причины зарыты в детских травмах и переживаниях. Но чаще всего, даже практически всегда, встречается комбинация этих двух факторов. Стресс в настоящем вызывает к жизни боли с прошлого. Подробнее об этом можно почитать в главе «Причины депрессии». У доктора Янова прошли в свое время терапию многие знаменитости, включая Элизабет Тейлор и Барбару Стрейзенд. Но самым известным его пациентом был, конечно же, Джон Леннон. Ниже вы сможете прочесть воспоминания доктора Янова о терапии Джона, с которыми он поделился в интервью журналу Моджу. По моему мнению, доктору Янову удалось проникнуть в самый корень проблемы. Первичная терапия позволяет достигать и выплескивать наружу подавленные эмоции, вызывающие нервные расстройства. Это очень важно, но не всегда достаточно. Чтобы избавиться от депрессии, вам также необходимо проработать травмирующие ситуации, которые уже находятся в вашем сознании, осознаются вами, но все равно продолжают вас мучить. Я не буду учить вас первичной терапии, для этого вам придется поехать в Лос-Анджелес и пройти ее в первичном центре. В этой книге я описываю свой опыт, несомненно позитивный, и метод, который пришлось мне придумать, чтобы иметь возможность продолжать работать со своим подсознанием по прекращению трехнедельного интенсива в центре. Первичная терапия, как и любая другая, длительна. Она не прекращается через первые три недели, это совершенно оправданно. Невозможно проработать весь бессознательный материал в такой короткий срок. Я должен был прервать свое лечение в центре, я не мог далее оставаться в Лос-Анджелесе, к тому же, утратив работу, меня уже в любом случае было нечем платить за продолжение терапии. К счастью, у меня теперь есть возможность практиковать свой метод в домашних условиях, и я готов поделиться им с вами. Вы узнаете, как заново пережить давно подавленные чувства, как избавиться от боли, которая накапливалась в вашем сознании десятилетиями, как избавляться от ежедневного стресса и прорабатывать травмирующие воспоминания из недалекого прошлого. Я также в деталях описал свой опыт от медикаментозной и психотерапии, а также опыт различных духовных практик. Некоторые методы для меня сработали, некоторые нет. Прочитав эту книгу, вы узнаете, как не совершать моих ошибок и не тратить время и деньги на бесполезные методики. Узнайте о побочных действиях, вызываемых различными антидепрессантами, о точном и далеко не всегда безобидном механизме их работы. Вот неполный список того, что мне пришлось испробовать за последние 6 лет. Антидепрессанты и другие медикаменты: прозок, золофт, амитриптилин, Лиревон, ремирон, венлофлаксин, дезирель, велбутрин, паксил, ксанакс, диазепам. Психотерапия, телесно-ориентированная терапия, межличностная терапия, психоанализ, когнитивно-бихевиоральная терапия, первичная терапия, Рольфинг. Духовные и медитативные практики, самогипноз, цигун, саентология, трансцендентальная терапия, холотропное дыхание, психоанализ, депривация сна. Я не призываю вас прекратить свое текущее лечение – Моя методика совместима с медикаментозной и психотерапией. Существует большой риск преждевременного и резкого прекращения приема антидепрессантов, и исходить с них следует только под наблюдением и по согласованию с лечащим врачом. Но практикуя мой метод, вы сами почувствуете, что со временем у вас отпадет необходимость в других видах лечения. Я написала эту книгу с двух точек зрения врача и больного. Как врач я расскажу вам о причинах депрессии, механизме действия и показаниях к применению различных видов терапии. От меня как пациента вы узнаете об эффективности того или иного метода, побочных действиях медикаментов и, наконец, о том, что в конце концов помогло мне справиться со своим многолетним заболеванием. Я чувствую себя сейчас лучше, чем до начала болезни. Одновременная работа с подавленным и осознанным материалом дала результаты, на которой я не смел даже надеяться полгода назад. Но я не собираюсь останавливаться на достигнутом. Мне мало быть просто здоровым человеком в обыденном понимании этого слова. Теперь в моем распоряжении есть мощный инструмент, используя который я собираюсь полностью очистить свое сознание от ментального мусора, который складывался в нем десятилетиями. Моей целью является возвращение и постижение своей личности, своего истинного «я», свободного от искусственно возведенных мною или кем-либо, когда-то имевшим на меня влияние психологических барьеров, застарелых комплексов и убеждений. Измените свою жизнь и вы, не соглашайтесь на прозебание и мучение на протяжении всей оставшейся вам жизни. Я знаю, очень хорошо знаю, что сейчас вам трудно в это поверить, но жизнь действительно может быть прекрасной и удивительной, наполненной счастьем и смыслом, Эта цель стоит того, чтобы за нее бороться. Не сдавайтесь, верните себе свою жизнь.